— Хорошо, беспременно приду, старый хрен. Так и скажи барину, что, мол, барин придет, ежели его отпустит барыня. Лука только махнул рукой. — Уж что и за барин только этот Николай Иванович. Слово спроста не вымолвит. — Мы завтра рано утром едем с тобой, — объявил Василий Назарыч, когда Веревкин пришел в кабинет. — Хорошо.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 В небе чуть-чуть мигают звездочки, позванивает колокольчик под дугой. Сколько поэзии в такой зимней поездке! А там станция, набитая емщиками, горячие щи на столе, рюмка водки, и опять звездочки в небе, опять дорога, звон колокольчика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 — Я ваш степенство. — Ну так отворяй ворота. Илья Гаврилович где? — На мельнице сегодня ночуют. — Ну пошли поскорее за ним. Веревкин никак не мог догадаться, куда они приехали. Но с удовольствием пошел в теплую избу, заранее предвкушая удовольствие выспаться на палатях до седьмого пота. С морозу лихо спится здоровому человеку.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 Подумал про себя Веревкин, здороваясь со старым знакомым. «Вот и мы к тебе за крупчаткой приехали!» Шутил Василий Назарыч, хлопая на Гибина по плечу. «У нас своя-то вся вышла, а есть хочется! Он у меня, зетек то мастер насчет еды!» За чаем побалагурили о том осем. Василий Назарыч рассказал о продаже заводов. Нагибин только охал и с соболезнованием качал головой. На дворе начала светать. «Я малость сосну, господа!» – заявил Веревкин, желая избавить стариков от своего присутствия. Его давно уже клонил мертвый сон. Точно вместо головы была насажена пудовая гиря. «Она здесь?» – тихо спросил Василий Назарыч Нагибина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 Бахарев рассказал о смерти Половодова и о желании Зоси получить развод. — Вот я и приехал. Хочу увидать Надю, — заговорил Бахарев, опуская седую голову. — Вся душенька во мне изболелась, Илья Гаврилович. Боялся один-то ехать. Стар стал. Того, гляди, кондрашка дорогой хватит. — Ну а как ты думаешь насчет того, о чем я писал? — То же самое я думаю, Василий Назарович.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 В человека вообще, а в женскую породу в особенности, в этом случае они плохо верили. От Нагибина Василий Назарыч узнал, что новых причин никаких не имеется. А Надежда Васильевна живет в гарчиках монашкой. Учит ребят, с деревенскими бабами возиться, да еще по мельнице орудует вместе с ним, как наказывал Сергей Александрович.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 Свои соображения насчет Сергея Александровича и Надежды Васильевны, которых точно сама судьба столкнула в гарчиках. Но в одном месте упомянул, что Надежда Васильевна большую силу имеет над Приваловым, и, можно сказать, даже они спасли его от пьянства и картежной игры. Это Нагибину рассказывал сам Привалов.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 не подозревая, какую душевную муку подняло в душе старика ее невинное присутствие в этой комнате. «Ну, как ты живешь здесь?» — заговорил Василий Назарыч после короткой, но тяжелой паузы. «Все с твоей школой да с бабами возишься. Слышал, все слышал. Сорока на хвосте приносила весточки».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 И начнется то тяжелое объяснение, которого она так боялась все время. Она даже побледнела вся и опустила глаза. «Мне нужно серьезно поговорить с тобой», – продолжал старик, привлекая к себе дочь. «Будем говорить с тобой, как старые друзья. Я был виноват пред тобой, но ты старого зла не помнишь. Я слишком много мучился за все это время»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 На прииске он больше не ездил, а его заменил Веревкин. Раз осенью, когда выдался особенно теплый денек, старик вывел из Приваловского подъезда полуторагодового мальчика с большими серыми глазами. Это был законный внук Василия Назарыча – Павел Привалов. Основная идея упрямого старика – восторжествовало. Если разлетелись дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду. Конец книги. Читал Ярослав Лукашов.